Глава сорок вторая. Когда приходит мама, дедушка всё ещё сидит над крыльями с иголкой и ниткой. Он не подаёт виду, что заметил её, она тоже ничего ему не говорит. Только достаёт откуда-то старую куртку, расстилает её рядом со мной и садится. Медленно скользит взглядом по широко раскинутым крыльям. «Джек сказал, что ты делаешь что-то для школы», — начинает мама. «И для папы». Она кивает. Они очень красивые. Вскоре к нам присоединяется и Джек. При виде того, что мы сделали, у него расширяются глаза. «Ты их все-таки отрезала?» — говорит он. «Или это сделал дед?» Ухмыльнувшись, он усаживается по другую сторону от дедушки и начинает копаться в коробке с хирургическими инструментами. Я жду, что мама сейчас скажет «пора домой», но она молча наблюдает. Поэтому я помогаю дедушке с альпинистской обвязкой. Держу ее, чтобы ему было удобнее пришивать ее крыльям. Он делает такие маленькие и аккуратные стежки, что их практически не видно. «Как здорово у тебя получается», — говорю я. «Просто практика». У него даже руки не дрожат. Сейчас, помогая мне со школьным проектом, он выглядит совершенно иначе. Я уверена, мама тоже это заметила. Спустя еще какое-то время Джек начинает вздыхать и поглядывать на часы. «Крылья никуда не улетят», — говорит он. «Давайте уже поедем домой, а?» Мама кладет руку мне на плечо и поднимается. «Поехали, Айла. Уже почти девять». Дедушка прекращает шить, растерянно поднимает на нас глаза. «Но я не хочу останавливаться», — говорю я, потому что мне в голову вдруг приходит одна мысль. «Мне хочется закончить эту модель в подарок папе до его операции». Мама крутит кольца на пальцах, думает. «Я могу потом привезти её домой», — говорит дедушка. «Или просто отвезти утром сразу в больницу». Я смотрю на дедушку. Мы все на него смотрим. Так не похоже на него предложить какую-то помощь. А сначала мне кажется, что мама не знает, что ему ответить. Приподняв брови, она переводит взгляд на меня. «Тебе решать, малыш». Я киваю, думая о папе. Сейчас я готова сделать что угодно, чтобы хоть немного ему помочь. Даже такую странную вещь, как принести ему модель летательной машины. Хочу всё поскорее закончить. И это правда. Мы уже так близки к концу, глупо было бы останавливаться, даже если для этого мне снова придётся ночевать у деда. Мама встаёт и гладит меня по голове. «Будь умницей». Но мы с дедушкой не ложимся спать и работаем еще много часов. Превращаем крылья в летательную модель, которая действительно постепенно начинает двигаться. В какой-то момент дедушка приносит еще одну лампу из другой части сарая, чтобы нам было лучше видно, а спустя какое-то время несколько старых одеял, которые мы набрасываем на плечи. Они такие пыльные, что у меня начинает першить в горле. Потом мелкие буквы на страницах начинают расплываться у меня перед глазами. Я зарываюсь в одеяло и просто смотрю, как работает дедушка. Он очень сосредоточен, полностью погружен в свое занятие. Наверное, он бывал таким же серьезным, когда работал ветеринаром, а потому и был так уверен, что сам сможет ухаживать за бабушкой. И сильно разозлился на папу, когда тот увез ее в больницу. Я уже по-настоящему сплю к тому моменту, когда дедушка откладывает нашу модель и смотрит на меня. «Эй-эй!» — говорит он. «Пойдём в дом, попьём чего-нибудь». Мы выходим из сарая. Ветер уже стих. Единственный звук — это скрип наших шагов по дорожке. Когда мы заходим в освещенную кухню, я начинаю тереть глаза, потом долго смотрю в пол, пока привыкаю к яркому свету. Мы садимся на диван и потягиваем чай, горячий и сладкий. Дедушка выглядит уставшим, но не измождённым. Его глаза сверкают. А сама я снова куда-то уплываю, чувствую только, что дедушка забирает чашку у меня из рук. Моя голова падает на подушке, и я проваливаюсь в сон. Мне снится папа. Лебеди несут его на небо и, улетая, поют самую прекрасную песню на свете. Это лебединая песнь, и она уносит его далеко-далеко.